Глава 50. те разрешили оставить себе Дирндель. Она собрала чемодан, оставила ключ от номера на кровати и вернулась во Франкфурт. А через три дня уже снова летала. Она еще могла функционировать, но беззаботность пропала, будто треснула защитная мембрана, которая раньше отделяла ее от реальности, будто у нее было семь жизней, и она потратила на одну больше. Аня-то делала вид, что ничего не произошло, но все было никак прежде. Посуда падала из рук, слова терялись в голове. Она внезапно почувствовала, что полет это потеря опоры. Она шла по проходу в салоне самолета, как по стеклу, под пристальными взглядами незнакомых людей. Вам не хорошо? Нет-нет, я в порядке. Что вам предложить выпить? Раньше было нечто, дававшее ей ощущение надежной опоры под ногами. Но теперь это нечто внезапно исчезло. Один неверный шаг, и она упадет. Все уже прошло», — говорила она себе. Но ничего не прошло. Никто не говорил об этом открыто, но каждый раз, когда экипаж поднимался на борт, они понимали, этот самолет может стать ловушкой. Потому что трое террористов выжили после стрельбы в Фюрстенфельдбруке. Теперь они находились в немецких тюрьмах. И если ради их освобождения соратники решат захватить самолет. Это будет немецкий самолет. Ползучее осознание того, что противоядия не существует. Самолеты уязвимы, человеческие тела уязвимы. Зло нельзя предотвратить, оно среди нас. На подлете к Бейруту Анита затянула ремень безопасности на груди. Взглянула на знак выхода над дверью, выглянула в иллюминатор. Море. Огни улиц, как нитки жемчуга в ночи. Пустота под ногами. Внезапно в голову пришла сотня причин, почему самолет может разбиться. Столкновение с птицей, отказ двигателя, бомба в грузовом отсеке. Через все щели в ее мир проникала смерть. Что, если моя жизнь вдруг закончится? Для чего она была нужна? Она ещё даже не началась. Шасси коснулись земли. Удар прошел через все тело, ее пронзила боль, словно воспалилась каждая мышца. Она мечтала наконец остаться в отеле одна. Но потом, упав в пустую постель, она почувствовала себя ужасно одинокой. Даже после 24 часов на ногах она не могла найти покоя. Через закрытые окна пробивался праздный вечерний шум с набережной. Темнота пугала ее, она включила свет, попыталась уснуть и вспомнила одну ночь своего детства, когда, лёжа в темноте, кричала изо всех сил, пока не провалилась в сон, кричала от страха, что рядом никого нет, чтобы защитить ее. Позже мать рассказала ей, что в этот момент она сидела в соседней комнате и раскладывала пасьянс. Но не подошла. Она считала, что детям полезно покричать, это закаляет их на будущее. Анита не знала, что делать. Страх смерти парализовал ее жизненную силу. Она никому об этом не рассказывала. И поступала так, как всегда. Пыталась убежать от себя. Но чем дальше бежала, тем сильнее становился страх. Она потеряла опору в собственном теле. Анита ненавидела себя за эту слабость. Она же смогла всего избежать. А теперь это. Преодолев гордость, она обратилась к врачу компании. У вас потрясающие показатели», — сказал он. «Я плохо сплю», — ответила она. «Вы уже не юная», — ответил он и прописал снотворное. Она не рассказала ему о приступах тревоги и уж точно не стала говорить, что последнее время ей казалось, будто за ней следят. Однажды ночью она заметила мужчину в шляпе, который стоял на улице перед ее квартирой. В другой раз она вроде бы увидела его перед залом вылета. «Может, я схожу с ума?» — поделилась она с Хайки. Та посоветовала ни в коем случае, не рассказывая об этом нашему врачу. А потом, в конце октября 1972 года, ночью зазвонил телефон. Анита только что вернулась домой и приняла снотворное. «Алло?» — госпожа Циммерман. «Мужской голос». Шум на линии, как дождь на заднем плане. Звонили явно из телефонной будки. «Да, кто это?» «Я не могу это вам сказать». Она испугалась. «Не летайте на Ближний Восток». «Почему? Кто это говорит?» «Вы меня поняли?» «Только не на Ближний Восток!» В голосе звонившего звучали беспокойство, мольба и почти беспомощность. «Пожалуйста». Она слышала его дыхание. «Кто вы?» «Друг». Он повесил трубку. На следующее утро она позвонила диспетчеру и попросила изменить свой месячный график. LH-614, Франкфурт-Дамаск, через Анкару и Бейрут. LH-634, Франкфурт-Тель-Авив, беспосадочный перелет. Пожалуйста, переведите меня на другие рейсы. Куда угодно. Диспетчер ответила, что уже слишком поздно. Слишком много заболевших. Что-то поменять можно только с декабря. Тогда Анита сделала то, чего никогда раньше не делала. Она взяла больничный. Осложнения из-за месячных. Это всегда срабатывало. Л-614 вылетел в Дамаск без нее. И прибыл туда вечером без происшествий. «Теперь я действительно сошла с ума», — подумала Анита. Через три дня она вернулась на работу. На утреннем брифинге страшная новость. lh 615 обратный рейс из Дамаска во Франкфурт, был захвачен. Арабы, палестинцы, черный сентябрь. Они потребовали освободить трех выживших мюнхенских террористов. В тот день никто не хотел заходить в самолет. Ни экипаж, ни пассажиры. Стюардессы должны были показать, что все идет как обычно. Они представляли авиакомпанию, и по их лицам, особенно сегодня, каждый пассажир пытался прочитать, что происходит за кулисами. Поэтому надо улыбаться, излучать уверенность, даже если сами они знали так же мало, как и пассажиры. Только вечером в отеле экипаж узнал из новостей, что после драматических перелетов на LH 615 Посадили трех освобожденных угонщиков палестинцев. Затем самолет приземлился в Триполи, где, наконец, были отпущены все пассажиры. Палестинцев встречали как народных героев. Они-то и хайки ждали во Франкфурте, когда на следующий день угнанный самолет вернулся. Семерых членов экипажа встречали у трапа самолета цветами. Форма на них сидела идеально. Стюардессы улыбались в камеры, не выказывая ни малейшего волнения. Анита попыталась представить, что им пришлось пережить, и кому из них выпало заменить заболевшую коллегу, и что было известно тому незнакомцу, который ей позвонил. На пресс-конференции во Франкфурте американский журналист спросил командира экипажа, есть ли у него идеи, что можно сделать для предотвращения подобных захватов в будущем. Нет. Абсолютно нет. Затем стали всплывать несоответствия. Появились догадки, возникли неприятные вопросы. Почему бон так быстро уступил угонщикам? Почему на борту оказалось только 11 пассажиров, причем ни женщин, ни детей? Может, правительство Германии знало об угоне самолета? Или угон вообще инсценирован? Может, немцы заключили тайное соглашение с палестинцами? Трое заключенных в обмен на обещание, что больше ни один немецкий гражданин не подвергнется опасности. Первый пилот сказал, что требовал освободить пленников, уверенный, что иначе угонщики взорвут гранаты. Израиль был возмущен. Как могла Германия капитулировать перед терроризмом? Вилли Брандт попросил Голду о понимании. Его действия определялись убеждением, что спасение человеческих жизней превыше всего. А хотелось верить, что все это действительно была подставная игра, чтобы ее страх наконец развеялся. Но ничего не развеялось. Полеты потеряли свой блеск, отныне они были воплощением ненадежности. Анита снова обратилась к врачу компании. О таинственном телефонном звонке она, разумеется, не рассказала, только о своем страхе. Вы можете прописать мне что-нибудь от этого? «Он не сторонник психотропных препаратов», — ответил врач и предупредил о побочных эффектах, которые могут сказаться на работоспособности. Утомляемость, нарушение сна, беспокойство, спутанность сознания, тошнота. Он посоветовал вести дневник и записывать свои страхи, желания, мечты, чтобы понять глубинные причины. «Мне это не нужно. Я и так знаю, почему я боюсь». До Мюнхена все было в порядке. При душевных болезнях, — продолжил врач, — иногда имеет смысл задаться вопросом не только от чего, но и для чего. Быть может, ей стоит что-то изменить в своей жизни? «Ага», — подумала Анита, — «может, мне стоит сменить врача». Вечером Анита позвонила Хайке и попросила привезти ей таблетки из Америки. Так она познакомилась с Ральфом. Ральф летал на самолетах компании PNМ. родом он был из покипси, что на севере штата нью-йорк. Ральф все держал под контролем от головной боли аспирин, от усталости кофеин, от депрессии и мипромин. Ральф Боуман. Мой отец. Когда я смотрю на те немногие фотографии, которые у меня есть, то думаю, что я бы тоже влюбилась в этого человека. Если бы такие мужчины существовали сегодня, Big Daddy, большой папочка, открытая улыбка, во всем разбирается, легок в общении и надежен, Fit on the ground, крепко стоит на земле, возможно, самую малость чересчур приземленный для молодого человека, неформальный галстук и бутылка кола в руке, как на рекламной фотографии тех времен, когда американская мечта была еще непоколебимой. А чего еще можно ожидать от человека, прошедшего обучение на военного летчика? Я подозреваю, что мою мать привлекло то, что он совершенно не походил на нее. И, вероятно, она понравилась ему по той же причине. По иронии судьбы, она встретила своего будущего мужа в том самом месте, откуда когда-то сбежала. Точнее, почти в том же месте. Между лаунж-зоной ПНМ и квартирой в Трептове стояла стена, из бетона и холода. Анита прилетела в Темпельхоф последним рейсом из Франкфурта на свободном откидном сидении. У Ральфа была стыковка в Германии, и он хотел навестить друга в Берлине. Встречу организовала Хайки, которая летела вместе с Анитой. Они переоделись в аэропорту и накрасились в такси. Сапоги и зеленое твидовое платье из Нью-Йорка. Никаких колец, чуть помады, но много румян. В лаунж-зоне ПНМ нельзя явиться одетой, как попало. На самом деле, простым смертным туда вообще путь заказан. Пентхаус на Будапешт-штрассе был по-настоящему космополитичным местом в этом обнесённом стеной городе. Именно таким хотел видеть себя западный Берлин. Ральф ждал у входа под ноябрьским дождем с двумя вип-бейджами и зонтиком в руке. Он был в выходном костюме и галстуке. Образцовый тип человека — «Из Пен-М», — подумала Анита. Широкая улыбка, брызжущий оптимизм. «Привет, я Ральф. Анита. Приятно познакомиться. Как дела? Заходите?» Хайки бросила на Аниту многозначительный взгляд, когда они проходили мимо портье. Пилот из Пен-М считался джекпотом. Они обходительны и щедры. Но Аните от него нужно было лишь одно — таблетки. Хотите майтай? Такие мужчины, как Ральф, заранее знают, что хотят выпить женщины. "Спасибо", ответила Хайки. "Скотч", сказала Анита. В баре курили бизнесмены, VIP-персоны из тех, кто часто летает. За столиками сидели соперницы с мартини и ментоловыми сигаретами. За большими окнами горели огни Берлина. Появился второй пилот Ральфа и сразу подсел к Хайке. Поначалу она отмахивалась от него, поскольку пришла сюда в надежде на Ральфа. Однако тот по какой-то причине переключил все внимание на Аниту. И Анита скоро почувствовала себя рядом с ним комфортно. Он носил обручальное кольцо, не отпускал непристойностей. Казалось, ему не хочется упоминать о таблетках в присутствии второго пилота, поэтому он показал им фотографии своих сыновей, Кеннета и Мэтью, двух и четырех лет. Они-то представляла себе роскошную, расслабленную вечеринку, а вместо этого слушал рассказы Ральфа о его вполне обычной семье. Мол, он скучает по ним, тем более сегодня, в День Благодарения. Его жена, Грейт и Вандефул, замечательная и потрясающая. Лесли не интересовалась полетами, она была подругой детства. Они рано поженились. «Я времени не терял», — сказал Ральф и засиял. Затем задала нити вопрос, который всегда всплывал в таких разговорах в баре. Замужем ли она? Если Аните нравился ее собеседник, она обычно отвечала «нет». Если не нравился, то «да». Сегодня она сказала «нет». Он спросил, хочет ли она детей. Вот тут она всегда отвечала «нет», потому что это была правда. В тот вечер она впервые услышала, как, сама не зная почему, ответила Maybe, «Может быть». «Ей следует поторопиться», — сказал Ральф. «It's a wonderful experience. Это потрясающий опыт». Анита заказала майтай. После полуночи вечеринка все-таки сделалась расслабленной. Только Анита и Ральф сидели в стороне. Он рассказывал о Покипсе, она — о Трептове. В четыре часа утра, когда Хайки целовалась со вторым пилотом, Анита и Ральф стояли под моросящим дождем перед стеной. «Покажи мне Берлин», — сказал он. «Ты же Берлинка?» Они глядели на колючую проволоку пограничников в свете неоновых огней и знак на четырех языках. «Вы покидаете американский сектор». С той стороны стену называли антифашистским оборонительным валом, а с этой казалось, что за ней скрывается что-то зловещее. «Почему ты никогда не навещала свою мать?» Боялась, что они тебя больше не выпустят? Да, сказала она. Но это было неправдой. Она не боялась ГДР. В тайне она была рада не За ней осталось все то, что она терпеть не могла в своей жизни. Затем они сели в шевроле корвет, который одолжил Ральфу его друг, и он отвез Аниту в Темпельхов. При прощании, он передал ей пластиковую коробочку с имипромином. «Take care, Анита. Thanks, Ральф». Она мимолетно поцеловала его, потом достала из ячейки в камере хранения свою форму и пошла на инструктаж. Таблетки подействовали. Не сразу, а через несколько недель. Как будто кто-то поменял разбитую лампочку. Мир стал ярче и более цельным. Анита снова ощущала все то, что потерялось. Радость мальчика, которого она провела в кабину пилота, «Южное звездное небо» и «Звонки от Ральфа». Когда у него случилась остановка во Франкфурте, они снова увиделись. Он дал ей новую дозу ими прамина. потом они гуляли в снегу, посмотрели дублированный фильм Вуди Аллена. Он не понимал ни слова, но все равно смеялся. Он показал ей расписание своих рейсов, и она выбрала себе полеты так, чтобы они могли видеться один или два раза в месяц. Каждый раз он рассказывал чуть больше о своем доме. Кое-что ему не очень хотелось открывать, но в конце концов плотину прорвала. Яркая книжка с нарядными картинками о его браке становилась мрачнее с каждой новой страницей, которую он переворачивал. Но не черный, а серой, давящей серой. Он говорил о вещах для Аниты совершенно чуждых. Например, надо ли сохранить квартиру в Квинсе или переехать к родителям Лесли в Покипсе, о свинке, мигрене. взаимном непонимании, о молчании за столом и отчуждении в постели. «Это не вина Ральфа», — думала Анита, — «но и не ошибка Лесли. Он просто слишком рано взял на себя слишком большую ответственность. Он вырос благодаря своей работе, его горизонт расширился, а Лесли так и осталась простушкой из Покипсе. Она не имела ничего против старомодного брака, ей не хотелось строить карьеру, она не возражала против графика мужа, Но ограниченный мир Лесли теперь казался Ральфу слишком скучным. Анита считала, что нужно несколько раз расстаться, прежде чем поймешь, кто ты на самом деле. Расставание не могло быть и речи, — возразил Ральф, — из-за детей. «Ты все еще любишь ее?» — спросила Анита. «Я не знаю», — ответил он. «Мы друзья, понимаешь?» «Да». «Нет, Анита не понимала. Да и как она могла?» Ее мир, ее опыт были совсем иными. Именно это привлекло Ральфа. В Аните была светскость, элегантность, которых ему не хватало в Лесли. А еще ее окружала аура вечной молодости, соблазн того, что можно начать все сначала. В какой-то момент они обнаружили, что занимаются любовью. Для Анита это было проще, чем для Ральфа. Так она думала. Он был не первым ее мужчиной с обручальным кольцом. Она даже не просила, чтобы он его снимал, когда они встречались. Женатые мужчины безопасны. Женатые мужчины оставались женатыми. Им хотелось снова быть завоевателями. Они были щедры и всегда чувствовали вину за то, что женаты. Они тебе надо было лишь искусно скрывать, что ее вообще-то все устраивает. Женатый мужчина показывал только свою лучшую сторону. Худшее доставалось жене. Ральф все чаще и чаще летал в Германию. Они ходили под джаз-клубом на Рэпербане, катались на лыжах на берлинском Тойфельсберге под американской радиостанцией перехвата, стояли у киоска Скари Вурст, пили колу и наблюдали за прохожими, отгадывая, кто из них шпион. В присутствии Ральфа все было предсказуемо. С ним, думала она, я не боюсь упасть. Что-то внутри нее, что всегда было напряжено, расслаблялось. К ее собственному удивлению, она наслаждалась тем, что ей не хотелось убежать. Возможно, потому что они оба от чего-то убегали. А может, и потому что Ральф был совсем другим. В отличие от многих немецких мужчин, в нем не было раздробленности. Цельная мужественность. Никаких лишних обдумываний, сомнений. Только незамутненная уверенность в себе. Когда он рассказывал о войне, его отец в Нормандии, то были истории о героях, освободителях, хороших парнях. А что твой отец? Он был нацистом? Я не знаю. Но он воевал против ваших, в Северной Африке. Ну, он был солдатом, выполнял свой долг перед страной. Твое здоровье! За мир! Никакого потрясенного молчания, никаких обвинений. Оказывается, все может быть так просто. На ее тридцатый день рождения он подарил ей билет в кругосветное путешествие. Пнм, первый класс, Боинг 747. Они сели на самолет в восточном направлении. Таким образом прибавлялся целый день по сравнению с теми, кто остался дома. Франкфурт, Стамбул, Бейрут, Тегеран, Бомбей, Бангкок, Сайгон, Гонконг, Сидней, Окленд. Папиэте, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Франкфурт. Впервые Анита оказалась в роли того, кого обслуживают в полете. Икра в ПНМ была, конечно, вкуснее, чем в Ганзе. Возможно, потому что Анита сидела в ресторане на верхней палубе, а не воскребала тайком остатки из стаканчиков на камбузе. Они пили коктейли в баре, курили сигары и болтали с капитаном. Они катались на водном такси по Бангкоку, ныряли с рифовыми акулами на Таити и ходили на концерт «The Who в Сан-Франциско. Все чаще и чаще они-то думали, мы могли бы остаться здесь. Но потом они снова отправлялись дальше, к следующей, еще более увлекательной цели, словно понимая, что феерия может закончиться в любой момент. Им было уже не 20 лет. Все отношения стремятся к точке, когда им нужно дать название, а каждое название — это границы, Оно включает одно и исключает другое. В Нью-Йорке Ральф сказал «Я расстался с Лесли, а потом во Франкфурте на прощание. Я думал, ты будешь этому рада». Почему он сказал об этом только в конце путешествия? Странно торжественно, на вершине Empire State Building, как будто планировал сделать ей предложение. Может, он хотел вначале проверить, что с Анитой это не просто легкомысленная связь. Он сказал про апгрейд, переход в другую категорию к прочным отношениям, больше никаких пряток, никаких секретов. Почему Анита чувствовала себя так неловко? Сначала они некоторое время молчали, потом снова стали созваниваться. Их тянуло друг к другу. И Анита подозревала, что она боялась вовсе не прочных отношений. Но, возможности. потерять их. Она поняла это в ту ночь, когда узнала о нападении в Риме. Отколовшаяся от НФОП группа устроила стрельбу в аэропорту, забросала зажигательными бомбами самолет компании ПНМ, а затем угнала самолет Люфтганза в Кувейт. Первая мысль Леониты была о Ральфе. К счастью, он летел на другом рейсе. Когда они снова увиделись, то буквально набросились друг на друга и не выходили из гостиничного номера два дня. С тех пор они официально были вместе. Затем произошли три необычные вещи. Во-первых, Ральф не делал ей предложения. Его развод был долгим и затяжным. Они спорили из-за денег и опекунства. Лесли перевезла детей в покипси, а он оставил себе квартиру в Квинсе. Однажды он сказал, что в наше время мужчина не может позволить себе жениться дважды. Поэтому у Аниты не было причин убегать. Во-вторых, Анита забеременела. Впервые, несмотря на таблетки, вопреки всем статистическим данным. И третье. Когда она рассказала об этом Ральфу по телефону, она в Париже, он в Тегеране, он сделал предложение. И она не убежала. Не потому, что она любила Ральфа больше, чем мужчин до него, а потому, что все случившееся вместе с ним предлагало ей выход из жизни, с которой она уже не могла справиться самостоятельно. По совету гинеколога ей пришлось отказаться от таблеток. Довольно скоро ее страх вернулся. Ральф отреагировал прагматически. «Он обеспечит их обоих», — сказал он, «а через пару лет она сможет вернуться на работу». А Нити совсем не улыбалась идея оставить полеты. Но какой у нее был выбор? Некоторое время Ральф летал между Нью-Йорком и Франкфуртом, затем продал свою квартиру в Квинсе и попросил перевести его в Германию. У ПНМ были короткие рейсы в Берлин и обратно дважды в день. Раз в месяц он навещал своих сыновей. Они сняли квартиру во Франкфурте, в районе Заксенхойзерберг. Три комнаты в новостройке, новое здание, полоса воздушных подходов. Купили цветной телевизор. Незадолго до моего появления на свет Анита повесила занавески. Как я думаю, день моего рождения был низшей точкой в жизни моей матери. Она никогда не говорила мне об этом, но было очевидно, кто виноват в том, что она потеряла свободу. У американцев есть подходящее выражение «being grounded», буквально «быть приземленным», на деле «находиться под домашним арестом». Она не была плохой матерью, вовсе нет — И ни в чем не обвиняла меня. Но ребенок же чувствует, когда оказывается не в том месте и не в то время. И это было моим основным чувством с тех пор, как я себя помню. Другие дети сразу оказываются в приготовленном гнездышке, А я сразу стала обузой для родителей. Позже мама как-то сказала мне, что я была совершенно беспроблемной. Как будто это добродетель, если ребенок не может сказать, что ему нужно. Но я поняла это лишь много позже, когда ничего уже нельзя было поправить. Скажем так, я была тихим ребенком, рано научившимся, как стать невидимым, чтобы не усложнять и без того сложную жизнь мамы и папы. С моим рождением в жизни Аниты появился еще и второй человек. Точнее, вернулся в ее жизнь. Моя бабушка. Сначала она отправила посылку с вязаными носочками, шарфом и джемпером. потом получила разрешение на посещение и приехала на несколько дней. И когда она увидела, как сильно Анита страдает от того, что больше не может летать, то сказала, что может переехать во Франкфурт, чтобы присматривать за мной. Анита вроде отказалась, но как-то неубедительно, поэтому бабушка подала заявление на выезд, ничего ей не сказав. От моих ранних лет осталось мало фотографий, а когда я думаю о тех историях, которые мне рассказывали позже, Я лучше всего помню одну. Итак, это история, а не само происшествие. Это случилось где-то осенью. Мы с папой были на детской площадке. Я носилась, прыгала на кучу листьев. Отец сидел на скамейке и читал книгу. Вдруг появился этот странный человек. Никто не видел, откуда он пришел. В сером пальто, шляпе и очках. Слишком стар, чтобы быть папой с ребенком. Слишком молод, чтобы быть дедушкой с ребенком. Я побежала и упала, мужчина помог мне подняться, улыбнулся и спросил, как меня зовут. «Нина», — ответила я, — «а тебя». Он смахнул влажные листья с моего пальто и погладил меня по голове. Вдруг перед ним возник мой отец. «Что это он тут делает? Ничего. А ну-ка убери руки от моей дочери. Да как вы смеете делать такие оскорбительные намеки? Проваливай, как вы со мной разговариваете». Отец завелся с полоборота. Возможно, они с мамой снова поссорились в этот день. Как бы то ни было, он толкнул мужчину. Тот упал. «Папа, не надо!» Мужчина выпрямился, и оказалось, что он может постоять за себя. Внезапно оба оказались на земле. Они дрались, я вопила, как сумасшедшие. Не знаю, кто из них первым перестал. Отец рассказывал эту историю до того момента, когда рядом оказались матери других детей, Он сам поднялся на ноги, а незнакомец убежал. «Ты в порядке?» — спросил меня отец. «Как будто я могла быть в порядке». Он обнял меня и крепко прижал к себе. Дома он рассказал маме о случившемся. Мама вышла из себя. Много лет спустя мама рассказала мне ту же самую историю, но так, как она ее понимала. Она лежала на больничной кровати, а я сидела рядом, держа ее за руку, которая с каждым днем становилась все меньше и меньше. «Я уверена, что это был он», — сказала она и улыбнулась. Мама умерла без горечи. Она прожила богатую жизнь и ни о чем не жалела. Только одно ее желание осталось неисполненным. Сегодня я уверена, что Морец тоже хотел бы увидеть ее еще раз. Но человеку всегда кажется, что важные дела можно отложить на потом. Даже когда уже слишком поздно. Моя мама никогда не рассказывала моему папе про свою веру в то, что ее отец жив. Нечто невероятное это было не для папы. Даже вероятное он считал чересчур непредсказуемым. Он всегда выбирал «the real thing» — что-то настоящее. То, что можно увидеть и потрогать. Вообще-то у мамы с папой все могло бы получиться. Я думаю, он предпочел бы остаться с нами. Он мог приспособиться к любой ситуации, но предсказуемой. А маме хотелось непредсказуемости. Она еще не все повидала в жизни, не получила от нее всего, чего хотела. Даже не знаю, получила ли она когда-либо все, чего хотела. На моей памяти она была спокойной только в самом конце, когда уже не могла ходить. Но пока ее тело позволяло, мама была в движении. Она чувствовала голод, который никто не мог утолить. Может быть, именно этот голод и сожрал ее изнутри, в конце концов. Если бы это зависело от меня, папа должен был бы остаться. Он мне нравился. И маме он, кстати, тоже нравился. Что ей нравилось все меньше и меньше, так это его майндсет, его образ мыслей. На самом деле не было причины употреблять английское слово Но это была одна из причуд моей матери. Для всего, что ей не нравилось в отце, она использовала его язык. Old-fashioned, outdated, overprotective, старомодный, устаревший, излишне заботливый. И позже, когда стало еще хуже, obsessive, oppressive, obsolete, одержимый, деспотичный, изживший себя. Все рухнуло, когда я только-только пошла в школу. Мама снова хотела летать. Папа хотел быть большим папочкой. Сначала они громко спорили, потом замолчали. Мама сказала, что папа изменил первым. Я никогда не спрашивала ее, правда ли это. Я помню только, как мама однажды пришла домой, поставила пакет с покупками на кухонный стол и сказала, «Мы с папой собираемся расстаться». Она сказала это так обыденно, словно речь шла о том, что мы собираемся сегодня есть на ужин. Я этого не понимала. Как такое вообще возможно? В моем мире такого не могло быть. Казалось, что время для меня остановилось, а для матери оно продолжало бежать. Она убирала покупки в холодильник, по радио передавали композицию «Комфортное, а не менее». «Так будет лучше», — сказала она. «Для всех».